Глава двадцать четвертая. Бежать. Влад. Было темно. Дни становились все короче, а ранние осенние сумерки наступали медленно, но неотвратимо, словно кто-то неторопливо опускал жалюзи на окно. Серое небо чернело, и желтый глаз луны начинал прищуренно взирать с неба. Влад сидел на перилах и смотрел вниз. Туда, где в густой и плотной ночной темноте терялись деревья, тропинки и пожухлый газон. Сегодня морозило. Первая за эту осень минусовая температура. Холод парень не любил, хотя и практически не ощущал его, как, впрочем, и жару. Но человеческое тело все же требовало заботы, поэтому сегодня, кроме майки, на Владе была еще и плотная толстовка с капюшоном. Молодой человек достал из кармана мобильник и посмотрел на часы. Алина должна была прийти минут 15 назад, но пока еще не явилась. Ее мобильник молчал. Влад решил подождать еще немного. Он не верил, что девушка забыла о назначенной встрече. Возможно, у нее просто дела? Тогда почему она не позвонила? Пронизывающий колючий ветер, такой, какой бывает только в середине ноября, постепенно стих. Посыпалась крупная, похожая на шарики пенопласта, снежная крупа. Первый снег падал все сильнее, путался в волосах и оседал на ресницах. Влад зябко передернул плечами, сморщился и спрыгнул с перил на крышу. Он не любил зиму. Разумнее поискать Алину в лице, чем ждать здесь. В комнате девушки тоже не было. Дверь открыла растрепанная и обеспокоенная Ксюха. «Представления не имею, где она». Растеряна, пожала плечами девушка. С утра Алина сказала, что будет спать, так как плохо себя чувствует после аварии, а когда я вернулась в комнату, буквально через час между парами ее уже и след простыл. Судя по всему, она собралась на улицу. Нет кужиной куртки и сапог». «Ты не в курсе, куда она могла пойти?» «Представления не имею. Вчера Алина сильно расстроилась из-за того, что вы так и не доехали до Маши». «Я бы не удивилась, если бы сегодня она повторила попытку добраться до Питера. Но кто же ее выпустит на проходной? Это просто невозможно!» «Да, это просто невозможно!» — автоматически повторил Влад и отступил от двери. «Ну, я пойду!» — задумчиво пробормотал он и, не прощаясь, рванул по коридору. Видимо, Алина оказалась хитрее, чем он предполагал. Все эти прогулки по подземельям и поиски тайных выходов — непростое любопытство. Это запасной план. Черт, если бы он знал, для чего Алина хочет изучить подземные ходы. Он сам продемонстрировал ей, как безопасно внизу, вел в заблуждение, и теперь она могла влипнуть в серьезные неприятности. Оставался шанс, что Алине повезло, и она прошла по подземным коридорам без проблем. Но шанс этот был очень маленьким. Надежды рухнули уже у входа в подземелье. Влад торопился, поэтому не стал подниматься в свою комнату на третий этаж и спускаться по узкой, выдолбленной в толще стены лестнице. Так было бы безопаснее, но дольше, поэтому он ринулся в переход между общежитием и главным корпусом. Оттуда можно быстрее попасть в катакомбы. Несколько парней чем-то переговаривались у стены рядом с потайной дверью. Влад их узнал. Они уже прошли ритуалы, стали своими, поэтому он прошел ко входу, не скрывая намерения. Снедало лишь легкое любопытство. Остановят или побоятся? Ясно же, что затаились не просто так. Выполняют приказ либо Елены, либо Шеши. Туда нельзя. Олег, раздражающий и слишком много на себя берущий спутник Алины с осеннего бала, попытался перегородить дорогу рукой. Влады это разозлило. Молодой, недавно вылупившийся Нак обладал непомерным самомнением, и его следовало проучить. «Как ты смеешь!» — зашипел Влад и грубо оттолкнул перегораживающую проход руку. Он не сомневался, на этом инцидент будет исчерпан. Жизнь в лицее подчинялась строгой иерархии, и Влад стоял на вершине пирамиды, лишь для вида уступая первое место Шеше и деля второе с Яном. Новорожденные, еще не до конца сформировавшиеся наги, возможно, не совсем понимали, кто он такой. Но Влад и предположить не мог, что они окажутся столь глупы, что попытаются задержать его силой. Олег кинулся сразу, норовя жестко ударить в лицо, когда два его товарища метнулись за спину и попытались скрутить руки. Влад даже не стал сопротивляться, боднул изо всей силы лбом, разбивая противнику переносицу и губы. Потом резко присел и развел в стороны руки, на которых повисли двое беспомощных, словно котята противников. Олег взвыл, закрывая разбитое лицо руками. Из-под прижатых к носу ладони потекла кровь. Его помощники нерешительно отступили к стене, прикидывая, стоит ли продолжить драку. Их прищуренные глаза горели ярко-желтым огнем, а по щекам пробегали серебристые чешуйки с трудом сдерживаемой трансформации. Они еще плохо контролировали свои тела. Влад развернулся к ним лицом, потом сделал размашистый шаг навстречу и пристально посмотрел в глаза, ломая, подчиняя собственной воле, затем резко протянул вперед руку, издав при этом едва заметный мелодичный свист. Новорожденными слабыми нагами гораздо проще управлять, чем лицеистами, еще не прошедшими трансформацию, даже проще, чем обычными людьми. Недавно вылупившиеся наги слишком сильно зависят от собственной змеиной сущности. Она контролирует их действия, а не наоборот. Плавные движения рук, ритмичные шаги, особый пересвист — мелодия, которую издревле использовали змееловы. И вот уже яростно горящие глаза стекленеют, исчезает агрессия, а парни превращаются в послушных марионеток. Ненадолго, да и сил отнимает много — Зато эта демонстрация раз и навсегда покажет, кто здесь главный. Обездвижив двух помощников, Влад подошел к Олегу, промокавшему рукавом кровь с губ. Сделал молниеносное движение, схватил еще не отдышавшегося парня за грудки и швырнул к стене. Олег сморщился от боли, но не проронил ни звука, только с ненавистью посмотрел на противника. — Почему вы здесь? — нетерпящим возражений тоном спросил Влад. Приказ. Прохрипел Олег, пытаясь сопротивляться гипнотизирующему взгляду. Он был сильнее своих помощников, гордый, обладающий большим потенциалом, но с Владом ему было не справиться. Не та весовая категория. «Чей?» Влад ощутил, как свело скулы, и по ним пробежало серебро чешуек. Клыки удлинились, а во рту почувствовался горький привкус яда. «И самое главное, с чем этот приказ связан? Что-то произошло?» «Там поймали предателя!» Не в силах сопротивляться просипел Олег. Выбирая между унижением, которое испытали его друзья, и правдой, он выбрал второе. «Кого именно?» «Алину», — коротко бросил парень, и Влад выругался. Он отшвырнул противника и метнулся к потайной двери. Все даже хуже, чем он предполагал. который надеялся лишь на то, что девушка еще жива. Впрочем, будь это иначе, к чему охрана у дверей? «Ты совсем сошла с ума», — выговаривала Елена Владленовна Веронике, которая сидела в кресле, поджав ноги, молчала и пила из большой чашки горячий, пахнущий мятой напиток. «О чем ты думала, когда пыталась убить Алину?» «О том, что хочу ее убить», — огрызнулась девушка, злобно сверкнув глазами из-под спадающих на лоб волнистых волос. «Это она увела у меня Влада. Если бы не она, он остался бы со мной, все было бы хорошо». «Зачем она вообще приехала в этот лицей? Не могла, что ли, выбрать другое место для обучения?» «И ты думаешь, убив ее, исправить ситуацию?» В голосе Елены Владленовны слышался неприкрытый сарказм. Помощница директора злилась. «Нет человека — нет проблемы. Вы сами так говорили?» Пожала плечами Вероника и снова уткнулась носом в чашку. Девушка была необычайно бледна. Красивые черты лица заострились — А темно-зеленые глаза лихорадочно блестели. Черные волнистые волосы падали на лицо растрепанными прядями. Все не так просто, не в этом случае, вздохнула Елена Владленовна, успокаиваясь, и присела рядом с Вероникой на ручку кресла. Если бы не Ян, ты бы глупая убила наш единственный шанс на счастливое разрешение всех проблем. То есть я уже не нужна. Мое место заняла Алина. Горько всхлипнула девушка и, чтобы не разреветься, сделала большой глоток обжигающей жидкости. Закашлялась и жестко заметила. «Значит, я правильно собиралась от нее избавиться». «Нет, неправильно», — рассердилась помощница директора. «Вероника, не нужно превращаться в обиженного капризного подростка, едва только обстоятельства сложились не так, как бы тебе хотелось. Это очень по-детски. Будь умнее и взрослее». Алина не может заменить тебя, даже если бы нам это было выгодно. Почему? Немного успокоилась Вероника и подалась вперед. В ее глазах мелькнул интерес. Что ты знаешь о королеве Нагов? Сильная, умная, красивая, задумалась девушка. Скудный, но правильный набор. Хмыкнула помощница директора и поднялась с подлокотника. Я расскажу чуть подробнее. Давным давно. Когда мир был молод, а древние боги сильны, наги жили повсеместно, их уважали, считая олицетворением мудрости. Со временем вера слабела. Возрождаясь в новом человеческом теле, не каждый наг осознавал свою сущность и часто проживал жизнь в человеческом обличье, спаривался с людьми и давал человеческое потомство, снова возрождаясь рано или поздно в ком-нибудь из своих внуков или правнуков. Вероника немного ожила. То есть душа Нага может возродиться лишь в теле Нага? Или полукровки. Наг не может возродиться в человеке или тем более в животном. Чем чище кровь и чем больше в родовой ветви было полноценных Нагов, тем сильнее династия, тем ярче способности. Твои бабушка и дедушка оба были Нагами. Это очень хорошая предпосылка. Ты изначально сильна. Но кроме того, что дает происхождение, важны и личностные качества. У тебя холодное змеиное сердце. Подобное сочетание встречается нечасто. У той же Алины происхождение не хуже твоего. Она достаточно сильная девочка, но у нее нет ни силы воли, ни врождённой харизмы, ни расчётливости. Она может стать сильным нагом, но никогда королевой. Зачем же тогда она нужна вам? Нам? Нет, усмехнулась Елена Владленовна, она нужна тебе. Я рассказывала, как происходит превращение в нага. Да, более сильный забирает сущность более слабого, и тогда из двух человек возрождается один наг. Все именно так. Ты сойдешься в одном круге с Алиной. Ты сильнее, и если не ошибешься, то обязательно победишь и получишь ее силу, а это немало. Тебе достанется ее чарующая мягкость и возможность иногда принимать ее облик. Влад даже не поймет, что мы его провели. Точнее, поймет, конечно, но далеко не сразу. Тогда будет поздно. Вероника растерялась. Но никто же из нагов не обладает подобными способностями. Ты королева, это раз, начала Елена Владленовна. Значит, вы тоже можете? Нет. Моим соперником оказался слабенький парень. Я была первой. Мной не хотели рисковать и давать сильного противника. Скажу честно, тебе мы тоже никогда не дали бы, если бы не возникла подобная ситуация. Чем сильнее противник, тем выше риск, но тем больше можно получить в случае победы. Когда ты заберешь силу Алины, получишь такие способности, на которые все остальные даже надеяться не могут... «Ну и риск выше. А если я не хочу сложностей?» Заволновалась Вероника. «У тебя нет выбора. Единственный выход — создать из тебя и Алины одно целое. Тогда Влад точно не устоит». «Мне не нравится эта идея». Девушка испуганно поежилась и затравленно посмотрела на совершенно спокойную помощницу директора. «Зато мне нравится». Елена Владленовна потрепала ее по щеке и поднялась. Ты отдыхай, приходи в себя. Сегодня вечером я немного тебя проинструктирую. Завтра очень важный и значимый день. А если я проиграю?» Дрожащим голосом произнесла Вероника. «Тогда Алина к своей силе получит твой змеиный дух и сможет стать королевой нагов, а Влад увлечен ей». «То есть вы в любом случае останетесь в выигрыше?» «Да, все именно так». Но я на твоей стороне. С Алиной могут возникнуть ненужные проблемы. Я сделаю всё для того, чтобы победила ты».